Глава девятнадцатая. «И стены имеют уши». Костя внимательно выслушал рассказ Марины о ночном посещении городского дворника Герасима. «Да», — задумчиво протянул он, — «но это ни в коем случае не может быть поклонник Лины». «Как? Почему?» — всполошились сестры. Да хотя бы просто потому, что не пойдет какой-либо мастеровой спрашивать у хозяина. Он постарается узнать у кого-нибудь во дворе, у соседей, у того же Герасима. Скорее, это действительно какой-нибудь ваш знакомый проездом зашел узнать. Но почему же тогда... Не сказал своей фамилии, не зашел на службу, не написал открытки. «Ах, боже мой!» — заволновалась Марина. «Хорошо, что мы предупредили вас, Костя, ведь вам приходится бывать на нашей квартире. Да, я один раз ночевал там, прошел благополучно, через двор огня не зажигал», — задумчиво припоминал Костя. «Но, кстати!» — вдруг оживленно заговорил он. Квартира, которая находится на примете у полиции, никогда, как правило, не посещается днем сыщиком, жандармами и прочими лицами. Кроме того, я уверен, что в полиции уже точно известно, куда и когда вы выехали на дачу. «Но мы никому не говорили», — вмешалась Катя. «Может, в полиции еще не знают?» «Ну...» — легонько присвистнул Костя. «Великолепно знают». Мягкой свет лампы освещал встревоженные лица сестер и задумчивое серьезное лицо Кости. «Послушайте», — сказала Марина, — «а не мог это быть какой-нибудь случайный человек от Саши?» Костя пожал плечами. «Вряд ли Александр Дмитрич прислал бы случайного человека с поручением. Вы же обычно получаете письма через товарищей». «Да, конечно, но я просто не знаю, что думать», — вздохнула Марина. «А думать надо, что это касается меня, а не вас», — улыбнулся Костя. «У меня есть небольшое подозрение на одного человека». «Неужели опять тот?» — с ужасом воскликнула Катя. Костя кивнул головой. Весной Кости и его товарищам поручили организовать побег из тюрьмы. Среди заключенных был Николай, которому грозила бессрочная каторга. К побегу все было готово, но на условленном месте оказалась полиция. Многих товарищей арестовали. Костя успел скрыться». В полиции остались его приметы и под ними фальшивая подпись «Григорий Мордуленко». Организуя побег, Костя достал себе паспорт на имя мещанина Григория Мордуленко. Под этим именем он значился в среде товарищей и был прописан на новой квартире. После ареста товарищей Костя снова переехал на новую квартиру и числился там уже под своим собственным именем. Провалившийся побег ясно показал, что в организацию пробрался предатель. Взбешенный Костя поклялся разыскать его и уничтожить. Подозрение пало на бывшего студента, неказистого сутулого человека с бесцветными глазами. Наведя справки, Костя узнал, что уже второе дело, в котором участвовал Меркурий Глумов, Кончалось провалом. Это усилило подозрения Кости и его товарищей. Меркурий был вызван на тайное совещание, но, чувствуя недоброе, не явился. С тех пор Меркурий исчез. Костя и его товарищи снова готовили побег из тюрьмы. Для этой цели один из верных людей поступил туда надзирателем и устраивал тайные передачи заключенным. «Я рассчитываю на вашу дачу, а, возможно, что понадобится и флигель Крачковской. Эти люди вне всяких подозрений. Если только удастся освободить Николая, то прямо из тюрьмы я привезу его сюда и в ту же ночь переправлю на ту сторону Волги», — закончил Костя. «Но сейчас нужно будет последить, не появился ли снова Меркурий. И не вызнал ли он, что Мордуленко и я одно и то же лицо?» — Костя, — умоляюще прошептала Катя, — тебе ведь тоже надо бежать, если это так. — Бежать? — удивился Костя. — Да я сам раздавлю эту гадину, как червяка. — И потом на мне лежит ответственность за жизнь Николая. Мы поклялись освободить его любой ценой, — горячо сказал Костя. «Не могу ей представить, что переживает мать», — вздохнула Марина. «Знает она, что вы готовите побег ее сыну?» «Знает, надеется». Он снова вспомнил предателя Меркурия. «У меня есть карточка этой гадины. Товарищи из университета переслали мне фотографию бывших студентов. Я переснял и размножил среди товарищей копию этой дряни». «Пожалуй, я привезу ее и вам. Надо будет последить, не шатается ли этот субъект около вашей дачи». Пока взрослые разговаривали, дети сидели в Алининой комнате. Мышка читала, Динка, борясь со сном, разглядывала картинки в книге. «Я пойду спать». — попросилась она у Алины. — Иди, только умойся, — раньше ответила Алина. Динка пошла на террасу, взяла со стола графин с водой и начала умываться. — Не возись, — выходя за ней, сказала Алина и отвела сестренку в комнату. — Ложись скорее, уже поздно. — Сейчас, — нехотя пробурчала Динка. Холодное умывание прогнало ее сонное настроение, и, очутившись на террасе, она вдруг вспомнила, что мадам Крачковская берет к себе Костю. «Ну, с какой же стати Костя пойдет к этой лягушке?» Костя никогда не любил богатых людей. Динке опять стало очень неприятно и обидно за Костю. «Вот я ему скажу!» — с угрозой подумала она, и, тихо ступая босыми ногами, подошла к двери, Маминой комнаты. В комнате была Алина. «Мамочка, о чем вы все разговариваете?» — с обидой спросила она. «Мало ли о чем говорят взрослые Алина. Дети не должны даже спрашивать об этом», — недовольно сказала мать. «Но я же все понимаю, и я уже не ребенок. Неужели вы боитесь говорить при мне? Я же не Динка». «Во какая!» — с возмущением подумала Динка. «Задается перед Костей. Сейчас Катя ей задаст». Но, к своему глубокому удивлению, Динка вдруг услышала голос Кости. Наоборот, Алина, «Мы очень доверяем тебе. Я знаю, что ты умеешь хранить секреты, и потому в следующий мой приезд я дам тебе одно очень важное и тайное поручение». «Мне?» Прошептала Алина, и в голосе ее было столько волнения и столько радости, что даже Катя не посмела ничего сказать тебе. Но только тебе. Дети не должны знать об этом. «Конечно, я никому, никогда!» — Костя кивнул головой Алине. «А теперь иди. Я приеду очень скоро, и тогда скажу тебе, в чем дело». «Спокойной ночи!» — дрожащим голосом сказала Алина, и, не помня себя, выпорхнула за дверь. Динка с размаху бултыхнулась в свою кровать. «Костя дает тайное поручение Алине, сам Костя. Что же это такое может быть? Костя ничего не скажет зря. Надо обязательно узнать. Но когда он приедет? И как он передаст это поручение Алине? Конечно, не при всех. Может, выспросить потом Алину. Но разве она скажет? Алина каменная, она никогда не болтает зря». Динка юркнула головой под подушку и начала придумывать способ узнать тайное поручение Кости. А в комнате мамы раздавались возбужденные голоса «Все равно это рискованно, Костя, она ребенок», — говорила Катя. «Вот именно потому, что она ребенок, ей гораздо легче появиться там, где взрослый будет сразу замечен». И потом я совершенно уверен, что она будет следить чрезвычайно добросовестно, — усмехнулся Костя. — Ну уж это, конечно, — подтвердила Марина. — Но тогда надо сказать об этом Никичу и Лине, — начала Катя. Никичу обязательно, а вот Лине, по-моему, не нужно. А то она каждого встречного и поперечного будет принимать за сыщика и только запутает дело, — сказал Костя. Прощаясь, он тихо спросил Катю, что это было с тобой. «Было и есть», — с грустной улыбкой ответила Катя.